Вольная гавань С углового балкона дома Марено открывался широкий вид на залив и рейд. Над крышами белых домиков, сложенных из ровных плит ноздреватого камня ракушечника, южное море расстилалось своей бескрайней синей пеленой. Пушкин остановился в клубной гостинице, где всего удобнее было пользоваться местными лечебными средствами, «Здоровье мое давно требовало морских ванн», — писал он брату. «Я на силу уломал Инзова, чтобы он отпустил меня в Одессу». Получив в конце мая отпуск, Пушкин немедленно же оставил кишинёв Из центра Бессарабии на юго-запад вела унылая и пустынная дорога, терраспольский почтовый тракт, пролегавший безводной степью. Но сам черноморский город снова порадовал Пушкина своим живописным расположением и оживленным бытом. Одесса, по наблюдению одного из ее обитателей двадцатых годов, была похожа на разноцветную турецкую шаль, разосланную в пустыне. В отличие от Кишинева, здесь имелся книжный магазин, французская газета и оперный театр. Глубокая Хаджибейская бухта была полна парусов и флагов. Сюда ежедневно приплывали бриги с анатолийских городов и с островов Архипелага, Из гаваней Леванта и Адриатики, из Марселя, Гену и Мессины, из портов Англии и Америки. Они доставляли к Платоновскому молу колониальные товары и последние политические известия. Никогда Пушкин не чувствовал такой тяги за море, как во время своих скитаний по одесским побережьям. Нигде план избавления от тисков царизма не был так близок к осуществлению, как именно здесь. поездка Пушкина не была лишена и некоторого служебного значения. Плеяду иностранцев, управлявших Одессой с самого ее основания, должен был сменить теперь русский администратор, призванный насадить в новой области начало общегосударственного управления. Задача представляла известную сложность. Вольный порт выработал свои формы общественного быта. Таможенная черта порта Франка отделяла Одессу от всей прочей империи и освобождала ее от характерных признаков арактеевской диспотии. Единственный уголок в России, где дышится свободно, — говорили приезжие, ценя город, где такими потоками лились солнечные лучи и иностранное золото, и так мало было полицейских и иных смесленной. А пришли наполовину беглый из средних губерний народ находил здесь верный заработок. беспаспортную вольную волюшку. Здесь имелись и тайные кружки оппозиционно настроенной молодежи. Члены общества независимых имели списки вольности и других революционных стихотворений Пушкина. Они распространялись под строгой тайной и среди воспитанников местного Решельевского лицея. «Читали вы Пушкина?» — спросил сам поэт одного из одесских лицеистов, нам запрещено читать его сочинение, был ответ. Как и в Молдавии, Пушкина влекло в новом городе не к чиновникам губернаторской канцелярии и не к богатым негациантам, а к представителям трудовой культурной декабристской Одессы. Пребывание поэта на юге оставило такой заметный след в его биографии именно потому, что ему удалось здесь найти очаги настоящей новой общественной культуры, и смелых передовых людей, питавших его мысль и творческие запросы. В такой пестрый город с преобладающим буржуазным населением и с большой свободой нравов прибыл 21 июля 1823 года представитель другого мира, с чином генерал-адъютанта, титулом графа, званием полномочного наместника и громкой фамилией служилой аристократии XVIII века — Воронцовых. Ему предшествовала репутация видного военного деятеля и крупного администратора. Михаил Воронцов был сыном дипломата Семена Воронцова, русского посла в Лондоне, известного независимостью своих убеждений. Он резко выступал против разделов Польши и открыто пренебрегал фаворитом Зубовым. Сын его, ставший в 1823 году новороссийским проконсулом, стремился демонстрировать такие же черты либерализма, но в пределах такой же блестящей государственной карьеры. Петербургские друзья Пушкина переговорили с Воронцовым о дальнейшей судьбе Кишиневского изгнанника. Новый начальник Юга согласился взять поэта к себе на службу, чтобы спасти его нравственность, а таланту дать досуг и силу развиваться. Последовал перевод Пушкина из Кишинева в Одессу. Редактор молдавских законов был определен в дипломатическую канцелярию новороссийского генерал-губернатора. со Сослуживцем Пушкина оказался молодой поэт Туманский. Украинец по рождению, он учился в Петербурге, где начал свою литературную деятельность и сблизился с Крыловым, Грибоедовым, Рылеевым, Бестужевым, Дельвигом. Он состоял членом Вольного общества любителей российской словесности и разделял взгляды арзамасцев на поэзию и воззрение декабристов на русскую государственность. Своим образованием он заканчивал в Париже, где завязал дружбу с Кюхельбеккером. Как поэт Туманский преклонялся перед Пушкиным. и 10 мая 1823 года он писал по поводу известной сатиры Радзянки, гимн Занду на устах, в руке портрет Лувеля. «Неприлично и неблагородно нападать на людей, находящихся уже в опале царской, и, кроме того, о любезных Отечеству». своими дарованиями и несчастьями. Я говорю о неудачном намеке, который находится в сатире на Александра Пушкина. Неудивительно, что автор «Бахчисрайского фонтана» вскоре познакомил одесского поэта со своим новым творением. Пушкин заканчивал свою крымскую поэму под аккомпанемент первоклассной музыки. С 1805 года, Итальянские певцы ставили в Одессе комическую оперу. Пушкин застал здесь труппу пизанского антрепренера Боно Волео и слышал здесь певиц Рекорди, Витали, Каталани в разнообразном репертуаре. Здесь ставили Элизу и Клавдио, Меркаданте, Тайный брак Чеморозы, Клотильду, Качия, Агнесу, Паэра, но более всего молодого россини успевшего покорить своим талантом всю Европу. Из его опер шли постоянные «Итальянка» в Алжире, «Сивильский цирюльник», «Ченеротолла», «Сорока Воровка», «Матильда де Шатебран», «Семирамида». Это был новый стиль в музыке, выражавшийся в живости, стремительности, искрящемся блеске, огненном веселье и нежности. Стиль с таким блеском, запечатленный Пушкиным в путешествии Онегина. Это новое искусство, по словам поэта, обновило его душу. «Я нигде не бываю, кроме в театре», пишет он брату 25 августа 1823 года. Театр привлекал и своим изящным зданием, воздвигнутым еще при решелье по планам томады Томона. Главный фасад с классическим портиком Каримского ордера, увенчанный фронтоном, был обращен к морю. Пройдя под колоннадой, Зритель вступал в небольшое фойе, из которого попадал в довольно просторный зал с тремя ярусами лож, бенуаром, портером и креслами. Театр вмещал до 800 зрителей и освещался лампами. Итальянская опера, по свидетельству Пушкина, напомнила ему старину, то есть период его петербургских театральных впечатлений. Если в богом Кишиневском манеже Крупянского он вспоминал Семенову и Колосову, какой рой артистических воспоминаний возникал теперь в многоярусном театре классического стиля с оркестром и превосходными исполнителями. Увлечение опера изблизило Пушкина с директором городского театра, коммерцией-советником Иваном Степановичем Ризничем. По происхождению долматинец, он вошел в общество молодой Одессы, где считался одним из ее культурных представителей. Обладатель замечательной библиотеки, Он дал в 1826 году средства на издание стихотворений сербского поэта Милутиновича его известной сербиянки. Ризнич вел обширную торговлю в портах Средиземного, Черного и Азовского морей. Он экспортировал пшеницу и получал взамен колониальные товары, турецкие ковры, венские фортепиано. О его оборотах дают представление о бюллетеней Одесского порта вроде прибыла австрийская бригантино барон Росетти, шкипер Филипп Лоренцо Эльчич, с апельсинами, лимонами, миндалем и табаком. Адресована Джованни Ризничу, из Мессины 70, а из пролива 5 дней. Вскоре Ризнич представил Пушкина своей молодой жене, болезненной красавице. Ее звали Амалия, родом она была из Флоренции, В России жила лишь несколько месяцев, и русским языком не владела. а ее внешности дают представление стихи Туманского. В живых очах, не созданных для слез, горела страсть, блистало небо юга. Пушкин был вдохновлен ею на ряд бессмертных любовных строф В его романической биографии это было сильнейшее переживание, обогатившее его опытом ужасным. В начале знакомства повторилось отчасти впечатление, пережитое за три года перед тем в Гурзуфе от встречи с Еленой Раевской, восхищение лихорадочной и хрупкой прелестью обреченного молодого существа. На этот раз работа смерти шла быстро, а восхищение Пушкина бурно разрослось в страсть, пережитую с тяжелым напряжением. Вызванная этим чувством знаменитая лирическая жалоба простишь ли мне ревнивые мечты, свидетельствует, что Пушкин впервые испытал любовь не как празднество и наслаждение, а как боль и муку. Правда, бурной напряженности чувства соответствовала и быстрота его сгорания. Страсть Пушкина гасла так же быстро, как и жизнь его возлюбленной. Весною 1824 года Амалия Ризнич уехала в Италию, где вскоре скончалась. Это единственное увлечение молодого Пушкина, окрашенное трагическим тоном. Оно оставило на долгие годы воспоминания об одной мучительной тени и вызвало к жизни траурное посвящение, сквозь которое просвечивает страдальческий образ иностранки, увековеченный в гениальных русских элегиях. Задачу перевоспитания Пушкина Воронцов понимал несколько иначе, чем Инзов, толкуя ее как свое высокое покровительство сосланному стихотворцу. Такая форма обращения была неприемлема для Пушкина с его страстной потребностью независимости. «Меценатство вышло из моды», — писал он из Одессы 7 июня 1824 года. «Никто из нас не захочет великодушного покровительства просвещенного вельможи». Нынешняя наша словесность есть и должна быть благородно-независима. Но эта тенденция начальника сказалась не сразу и вначале прикрывалась чисто деловыми соображениями. Служба в дипломатической канцелярии требовала разнообразных сведений в дипломатике, полиографии, политической истории и прочего. Пушкин получил возможность работать в богатейших научных собраниях своего начальника. Собиравшаяся около столетия виднейшими государственными деятелями, библиотека Воронцова представляла собой ценнейшую коллекцию изданий, гравюр и рукописей по всем отраслям наук и искусств. Рабочее книгохранилище канклеров и дипломатов, она была исключительно богата политическими сочинениями и в частности материалами и исследованиями о революционном движении на Западе и в России. Многие из сохранившихся здесь листков и воззваний эпохи французской революции XVIII века, считаются до сих пор уникальными, а о русских бунтах и мятежах здесь имелись редчайшие свидетельства современников иностранцев. Политическая литература от речей де Мосфена до памфлетов Бенджамина Констана, всемирная история от Тацита до Карамзина, лучшие издания мировых поэтов, монографии по архитектуре, и клавиры опер Рассини, коллекция гравюр и богатейший рукописный отдел, все это находилось в распоряжении Пушкина, который, как известно, усидчиво работал в этом замечательном собрании культурных ценностей. В одесской жизни поэта библиотека Воронцова была крупным событием, несомненно, расширившим его познание и оплодотворившим его творческие замыслы. Особенный интерес для Пушкина при его влечении к темам и образам отечественной истории в ее бурных и переломных эпохах представлял обширный отдел иностранных сочинений о смутном времени в России, о крестьянских восстаниях и династических кризисах. Среди английских и французских публикаций о самозванцах и дворцовых переворотах императорского периода внимание Пушкина могли особенно привлечь отчет о восстании в Москве разина Савойя, 1762 год. История революции в России, Лакомба, Амстердам, 1760 год. Царь Дмитрий, Московская история, Деля Рошеля, Гаага, 1716 год. состояние Российского царства и Великого княжества Московского во время царствования четырех государей – с 1590 по 1606 год, капитана Маржеретта, Париж, 1669 год. Этого автора Пушкин вскоре выведет в ряду героев своей исторической трагедии. Сохранился здесь также редкий латинский трактат «Московская трагедия» или «О смерти Дмитрия» и редчайшее издание запись современника и очевидца разинского восстания англичанина, находившегося в 1671 году в России. На материале этой книги Пушкин создавал некоторые из своих песен о Степане Разине. Все это ассоциируется с интересами, замыслами, высказываниями и планами Пушкина, а в некоторых случаях может быть поставлена и в непосредственную связь с ними Во всяком случае, следует признать весьма существенным, что в 1824 году Пушкин работал в богатейшей библиотеке крупных государственных деятелей, где мог изучать старинные манускрипты и редкие издания по эпохе Бориса Годунова и уже дмитрия Наряду с чтением идут, как всегда у Пушкина, живые беседы с одаренными и начитанными людьми, нередко не менее ценные для него, чем страницы великих книг. рядом с Шекспиром и Гетте, Пушкин упоминает в своем письме одного англичанина, глухого философа и умного атеиста. Это был врач Воронцова доктор Вильям Гудчинсон, тот самый, о котором говорит Вигель, побывавший летом 1823 года в Белой церкви. «Предметом общего, особого внимания, гордо сидел тут англичанин-доктор, длинный, худой, молчаливый и плешивый, которому Воронцов поручил наблюдение за здравием жены и малолетней дочери. Перед ним только одним стояла бутылка красного вина. Он был не только медиком, но еще ученым и писателем. Он исписал, свидетельствует Пушкин, листов тысячу, чтобы доказать, что не может быть разумного существа, управляющего миром, мимоходом уничтожая слабые доказательства бессмертия души. у него-то Пушкин и берет зимою 1824 года уроки чистого афеизма. Это был незаурядный европейский ученый. Бутчинсон, состоял членом английского Линнеевского общества, учрежденного в честь великого шведского натуралиста, участвовал в виднейших медицинских объединениях Лондона и Парижа, написал большое судебно-медицинское исследование о убийстве посвященное известному публицисту и политику Макинтошу, получившему в 1793 году от Национального собрания французское гражданство за свою апологию французской революции. Встретившись в Одессе с философом-материалистом, написавшим огромный трактат в опровержении идей Бога и бессмертия души, Пушкин с обычной для него потребностью расширять свои познания начинает брать уроки у этого умного афея. Вольнодумство Пушкина, основанное на традициях французского просвещения с его компромиссными моментами деизма, могло получить теперь новое углубление от вольных лекций мыслителя-англичанина, вероятно развивавшего перед ним критическую доктрину своих великих соотечественников. Из этих живых философских диалогов Пушкин вынес впечатление чистого афеизма, то есть абсолютного, безусловного безверия, освобожденного от всех смягчающих оговорок и нитроизующих уступок. За год пребывания Пушкина в Одессе произошел ряд крупнейших политических событий, резко видоизменивших картину революционной борьбы на Западе. Под давлением Александра I весной 1823 года французская армия заняла мятежный Мадрид, 7 ноября Риего был казнен, а восстановленный в своих королевских правах Фердинанд VII — открыл режим правительственного террора. Вмешательство Австрии в итальянские дела быстро привело к ликвидации революционного строя в Неаполе и Пьемонте. В России ракчеевский режим приводит к разгрому университетов и печатей. Глубокое разочарование охватило молодое поколение. Революция казалась всюду поверженной. Новорожденная свобода, вдруг онемев, лишилась силы. Мог повторить Пушкин свои стихи 1821 года о подавлении народных вольностей военным абсолютизмом Бонапарта. В таком настроении, смотря на Запад Европы и вокруг себя, считаясь разгромом испанских инсургентов и укреплением диктатуры Рокчеева, поэт дает скептическую оценку современному этапу освободительного движения неумолимо сжатого тисками Священного Союза. Нисколько не изменяя своим революционным убеждениям и не сомневаясь в конечном торжестве демократии, Пушкин в своем стихотворении «Свободы сеятель пустынный» со всей трезвостью и зоркостью констатирует текущий безотрадный момент борьбы, ее временное затишье и связанный с этим упадок боевых сил и устремлений. творчестве его выдвигается тема огромного масштаба и трагической остроты, которая впоследствии получит глубокое развитие — это тема неравной борьбы по позднейшей формуле самого поэта. Но голос рассудка ни на мгновение не ослабляет в нем того чувства личной приверженности к молодой, восстающей, смело несущейся в будущей Европе, которая так выразительно сказалась в его юношеской политической Америке. «Что бы тебе ни говорили», — писал он в 1824 году одному из своих друзей, — «ты не должен был верить, чтобы когда-нибудь сердце мое недоброжелательствовало благородным усилием возрождающегося народа». В том же настроении написан отрывок «Недвижных страж дремал на царственном пороге». В стихотворении, противопоставлены в лице Александра и Наполеона, не только две основные силы, Два главных имени международной политики того времени, но и два типа неограниченной власти. Владыке с севера, с его безграничной мощью, противостоит владыка запада. Сей всадник, перед кем склонились от цари, мятежной вольности наследник и убийца, сей хладный кровопийца, сей царь, исчезнувший как сон, как тень зари. Формула Пушкина исторически безошибочна. Наследник французской революции Бонапарт был и ее убийцей. Полководец республиканских армий перешел от освободительных войн революционной эпохи к завоевательным кампаниям императорского периода. В момент его столкновения с Александром нападающая Франция уже утратила преимущество исторической справедливости и которая перешло на сторону обороняющейся России, освободившей от иноземной тирании не только свою территорию, но и народы Запада. Пушкин отметил это в политических стихотворениях 1830 года. «Мы нашей кровью искупили Европы вольность, честь и мир».